493. Матерь Огни йоги Учитель стремится осветить жизнь всесторонне и так, чтобы дать импульс двигаться дальше при всех, даже самых труднейших, даже самых невозможных сочетаниях внешних условий. Когда осознается смысл наитруднейшего испытания, можно идти даже через него, не теряя равновесие духа и целеустремленности. Лишь бы понять, для чего и почему, и двигаться можно. Нельзя примириться с бессмысленностью тех трудностей, которые даются жизнью. Но раз осознанных смысл, находится и силы для преодоления, ибо неисчерпаемы. Да, да, да, неисчерпаема сила духа, когда призвана сознательно. Пройдем через все и дойдем, так заповедал владыка.